Глава первая. Предыстория. «Так начинают жить стихом» Борис Пастернак. Что мы знаем о своих родителях? Почти ничего. Или очень мало. Они присутствуют в жизни ребенка загадочными и притягивающими великанами. Кто они? Откуда приходят и куда уходят, когда их нет с нами? Как они живут без нас? Как жили до нас, когда нас еще совсем не было? Что связывает их между собой и со мной, таким маленьким, полностью от них зависящим? Я люблю их бессознательно и безоглядно, а они? Любят ли они меня? Ведь у них есть другая жизнь, где меня нет». жестам, взглядам, поступкам, но не всегда понятным словам, ребенок создает образы отца и матери, стремится понять их, проникнуть в тайны их взрослой жизни и отношений. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбин. Меня прикрепили к чужой семье и карете, вторит пастернаку Осип Мандельштам в египетской марке. Иногда чувство «чужой» остается навсегда, как у Пушкина. В раннем детстве ребенок придумывает своих родителей, наделяет их качествами, возможно, им вовсе не свойственными, фантазирует их жизнь и свои с ними отношения. Так возникает детская мифология, где боги и герои — родители. Как настоящая мифология, она живет своей жизнью, развивается, трансформируется. Действующие лица ее не обязательно только прекрасны. Как и греческие боги, они бывают жестокие, несправедливы. Может быть, с этого и начинается творчество. Обычный человек расстается с ним со сходом детства. С поэтом оно живет жизнь. Страшно подумать. «Что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений», — писал Мандельштам. «Нет пустоты в повести Цветаевского детства. Она облекла его в фабулу, создала прекрасную легенду о своей семье и главной героиней сделала мать». Обращали ли вы внимание, что в рассказах любой женщины ее мать предстает обязательно красавицей? Любой, но не Цветаевой. Она ни разу не описала внешности матери. Какое ей дело до внешности, когда она чувствовала, знала, что ее мать — существо необыкновенное, ни на кого не похожее? Правда, и сравнивать было особенно не с кем. Семья Цветаевых жила сравнительно уединенно. Разве что с героинями романтических баллад и романов, в мир которых мать ввела ее очень рано. На них она и была похожа. Цветаева видит свою мать романтической героиней. Это она создала в семье атмосферу напряженно возвышенную и бескомпромиссную. В ее безмерном увлечении музыкой, литературой, живописью, а потом и медициной, чувствовалась неудовлетворенность. Чем? Почему? Дети не могли этого понять, скорее всего, и не задумывалась над этим, но в разливах материнского рояля, под звуки которого они ежевечерне засыпали, слышалась тоска по какой-то другой несостоявшейся жизни. Она стремилась свои неосуществленной мечты передать детям, вложить в их души свою, внушить заклясть. чтобы они воплотили. Как в бездонную кладовую вкладывала мать в дочери все, что знала и любила сама — музыку, поэзию, романтику. Она была уверена, что настанет время, когда они поймут и оценят. И не ошиблась. Все это было непросто, неровно и нелегко. Высокий лад требовал напряжения. Но даже материнская строгость и требовательность воспринимались как должное. Другой матери Цветаева не могла бы себе представить. Разве другая прочла бы с ними столько замечательных книг, рассказала столько необыкновенных историй, подарила бы им такую прекрасную музыку? А главное, разве другая сама могла быть подстать всему этому? Марина чувствовала, что в душе матери живет какая-то тайна, В двадцать один год она писала о ней философу Розанову. «Ее измученная душа живет в нас. Только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика». Отец казался незаметен и как будто не принимал участия в их жизни. Рядом с ним жило не очень понятное детям слово «музей». которые они воспринимали иногда как имя или звание человека. Цветаев записал в дневнике весной 1898 года, когда в доме было особенно много посетителей по делам музея. Детвора, заслышав звонок, кричала на весь дом, «Папа, мама, няня, еще музей идет!» Отец был не просто занят хлопотами по созданию первого в России музея классической скульптуры, но целиком погружен в это дело, ставшее смыслом его жизни. Его мир был для детей далек и пока недоступен. В раннем стихотворении Марина Цветаевой «Скучные игры» игра в папу изображена так «Не поднимаясь со стула, долго я в книгу глядела». Отец был добр, и мягок. Он сглаживал и уравновешивал страстную нетерпимость матери. Спустя годы пришло осознание тихого героизма, скрывавшегося за внешней отрешенностью и сосредоточенностью отца. Но мать, безусловно, его затмевала. Ее картинами были увешаны стены. Ее музыка, ее бурный темперамент, ее блеск были наглядны и восхищали. А что привлекательного для детей в отцовской сдержанности и тихости? К тому же мать, естественно, ближе к детям, ведь главная часть жизни отца проходила где-то вне дома, и они чувствовали, что настроение в доме зависит от нее. Где-то на втором плане детского сознания возникает дедушка, даже два, свой собственный, папаша матери, Александр Данилович Мейн. с женой, которую мать почему-то называет тетя, и дедушка Иловайской. Он приходит один, и почему-то дедушка только старшим, сестре Валерии и брату Андрею. Свой дедушка добрый, он привозит подарки всем детям, иногда катает их на собственных лошадях. Дедушка Иловайской подарков не приносит. и, кажется, вообще ничего не замечает вокруг. Во всяком случае, никогда не отличает Аси от Марины, хотя они совсем не похожи. Почему дедушек два, и они такие разные? Почему у матери висит портрет их бабушки, ее матери, не тети и совсем молодой, а в зале портрет матери Валерии и Андрея? В еще большей глубине живет совсем странное слово Мамака, чья-то прабабка, румынка. Она умерла в Марининой комнате. От нее в наследство Валерии остались какие-то блонды, и она умела плясать барню. Кто все эти люди? Как они связаны между собой? Что было до меня, Марины, в нашем доме? А постепенно, из случайно услышанных слов, из недомолвок, По вещам, делившимся на Наша и Иловайская, Валерийна, начинала представляться истории дома, семьи. Она оказалась в духе материнской романтики. Раньше, давно, у отца была другая жена. Молодая, красивая, прекрасная певица. Кажется, она даже выступала на сцене. Мать Валерии и Андрея. Это ее портрет висит в зале. Потом она умерла. Совсем молодой, как и мать нашей матери, чей портрет в гостиной. Вот почему у нас не бабушка, а тетя. Лере было восемь лет, а Андрюша только что родился. И тогда наша мать вышла замуж за отца, молодая, необыкновенная, за немолодого и самого обычного профессора. Душа матери жаждала подвига, и она искала его в жертве ради чужих детей. Потом родились мы — Марина и Ася. Так ли все было на самом деле? Самое удивительное, что высокий лад и всю сложность отношений внутри родного дома Марина почувствовала и поняла очень рано и почти точно. Впоследствии узнавались какие-то подробности родительской жизни, углублялось понимание их психологических обликов, смещались акценты оценок, Однако глубинный смысл родительских судеб и их влияние на собственный характер Цветаева осознавала однозначно. В ответе на анкету 1926 года она писала «Главенствующее влияние матери, музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к геройству, один против всех, героика». Более скрытое, но не менее сильное влияние отца, страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность. Слитое влияние отца и матери — спартанство. Два лейтмотива в одном доме — музыка и музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский, рыцарский. Жизнь на высокой лад. Кто же они были? родители Марины Цветаевой. Надо признать, что людей, более не схожих, как по темпераменту и жизненным устремлениям, так и по происхождению воспитанию, трудно вообразить. Иван Владимирович Цветаев выбился в люди совершенно самостоятельно. Он родился 4 мая 1847 года во Владимирской губернии в семье сельского священника. и никогда не забывал о своем происхождении и бедности своей семьи. Получив в конце жизни звание почетного опекуна и, будучи принужден шить дорогой опекунский мундир, он признавался в частном письме. Для Поповича, отец которого получал 120 рублей, потом 300 рублей и, наконец, к 40 годам службы 500 рублей в год, собирая их, к тому же, все грошами, Такая трата как будто и зазорна. По семейной традиции Иван Цветаев, как и его три брата, окончил духовное училище. Он поступил во Владимирскую духовную семинарию, но в 19 лет вдруг круто изменил свою жизнь. Выйдя из семинарии, он отправился в Петербург, чтобы поступить в медико-хирургическую академию. Сохранилось выданное ему для этой цели свидетельство о состоянии здоровья. Однако той же осенью, 1866 года, мы видим его уже студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. Здесь нашел он свое призвание. Диплом, полученный им спустя четыре года, гласил «Совет Императорского Санкт-Петербургского университета Сим объявляет, что Иван Владимиров сын Цветаев – 23 лет от роду православного вероисповедания, поступив в число студентов всего университета 6 октября 1866 года, выслушал полный курс наук по историко-филологическому факультету и оказал на испытаниях в богословии, истории, философии, русской словесности, римской словесности, греческой словесности, всеобщей истории, славянской филологии, русской истории и немецком языке «Отличные познания», за которые историко-филологическим факультетом признан достойным ученой степени кандидата и на основании пункта 4 параграфа сорок второго общего устава российских университетов утвержден в этой степени Советом университета 30 мая 1870 года. Посему предоставляются Цветаеву все права и преимущества законами Российской империи со степенью кандидата соединяемые. Права и преимущества означали, что отныне Иван Владимирович Цветаев перешел из духовного сословия в дворянское, стал дворянином от колокольни, как он однажды не без иронии выразился. Более важно было то, что за кандидатское сочинение «Критическое обозрение текста Тацитовой Германии» Цветаев был удостоен золотой медали и оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Одновременно он год преподавал греческий язык в Третьей Петербургской женской гимназии. Официальный формулярный список о службе, составленный через семь лет после окончания университета, Свидетельствует, что Иван Цветаев не терял времени даром. Пункт первый интересен в сопоставлении с приведенными выше словами Ивана Владимировича о заработках его отца «Сын ушел далеко вперед». Получает содержание. Жалование — 900 рублей, столовых — 150 рублей, квартирных — 150 рублей, итого — 1200 рублей. Далее в хронологическом порядке перечислено все, что успел сделать за истекшие годы Цветаев. Он защитил в Петербурге магистерскую диссертацию Корнелии, Тацити и Германии. Преподавал на кафедрах римской словесности Варшавского и Киевского университетов. А главное, провел более двух лет в заграничной командировке, собирая материалы для докторской диссертации. Его интересовали древние итальянские языки. Он был одним из пионеров в этой области. Всего полтора десятилетия назад начались серьезные раскопки Помпеи, во время которых были обнаружены надписи на неизвестном языке. Это оказался язык древних Самнитов, живших во втором тысячелетии до нашей эры, к началу новой эры завоеванных и слившихся с римлянами. Цветаев собирал и исследовал сохранившиеся надписи на языке сомнитов, Осском. Его докторская диссертация, защищенная в Петербургском университете осенью 1877 года, называлась «Сборник Осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием». До сих пор в советской энциклопедии эта работа указывается как единственное исследование об остском языке. В Италии произошел внутренний поворот в судьбе Цветаева, почти такой же важный, как когда он вместо медицинского поступил на историк-филологический факультет. Непосредственное соприкосновение с миром, который он до того знал и любил по книгам, открыло ему античность в разных аспектах, и он буквально влюбился в нее. Правда, он не оставил занятий древними языками, но увлекся археологией и искусством древности». Когда в 1877 году он был избран на должность доцента по кафедре римской словесности Московского университета, его интересы выходили уже далеко за пределы чистой филологии. Через несколько лет Цветаева пригласили заведовать гравюрным кабинетом, а потом и стать хранителем отделения изящных искусств и классических древностей в Московском публичном и румянцевском музеях. Здесь ему открывалось новое поле деятельности. Возглавив в 1889 году кафедру теории и истории искусств, он возмечтал о создании при университете музея античного искусства и начал активно пополнять вверенные ему коллекции. Планы его по созданию такого музея постепенно расширялись, и дело это поглотило почти четверть века его самоотверженного и любовного труда. Десять лет Иван Владимирович был женат на Варваре Дмитриевне Иловайской, дочери своего друга, известного историка. Это ее бабушка, мамака, пережив внучку, доживала свой век в доме уже при новой жене. Был ли он счастлив в этом браке? Кажется, был. Хотя семейное предание утверждало, что Варвара Дмитриевна любила другого и вышла замуж за Цветаева, подчиняясь воле отца. Однако она сумела внести в семью дух радости, праздника, и Иван Владимирович любил ее всю жизнь и долгие годы не мог оправиться от ее внезапной кончины. С этой незажившей раной в сердце он вторично женился весной 1891 года. Мария Александровна Мейн Была моложе него на двадцать один год. Она родилась в 1868 году. Дочь богатого и известного в Москве человека, она хоть и не была красива, могла рассчитывать на более блестящую партию, чем вдвое старший вдовец с двумя детьми. Виной всему был ее романтизм. Она росла сиротой, оставшись без матери 19 дней, Не потому ли она взяла заменить мать Андрюшу Цветаеву, тоже осиротевшему на первом месяце жизни? Мария Лукенишна Бернацкая, мать Марии Александры, скончавшаяся в 27 лет, происходила из старинного, но обедневшего польского дворянского рода. Это давало Марине Цветаевой повод отождествлять себя с самой Мариной Мнишек. Отец Александр Данилович Мейн, Был из отзейских немцев с примесью сербской крови. Он начал карьеру преподавателем всеобщей истории, служил по воспоминаниям Цветаевой, управляющим канцелярией московского генерал-губернатора, был издателем московских губернских ведомостей, а ко времени замужества дочери директором земельного банка. Он был не лишен художественных интересов, собирал библиотеку и коллекцию античных слепков и то и другое впоследствии подарил Москве. Дом Мейна в Неаполимовском переулке на Плющихе был полон комфорта, стены увешаны картинами. У Марии Александровны прекрасный рояль. Девочка росла под присмотром гувернантки-швейцарки Сусанны Давыдовны, которую называла тетей. А дети Марии Александровны Тьё. Кажется, и сама она, не научившись правильно говорить по-русски, называла себя так в третьем лице. Тьё. Тетя. Тьё была чрезвычайно добра, чувствительна, чудаковата и безгранично предана своей мане и ее отцу. Уже в старости Александр Данилович обвенчался с Сусанной Давыдовной, и она стала генеральшей мейн, как до сих пор говорят старики, помнящие ее в Тарусе. Возможно, этот семейный интернационал сыграл свою роль в полном презрении Марины Цветаевой ко всякому национализму и шовинизму. Впрочем, семья была православной. Церковные обряды соблюдались. Мария Александровна росла одиноко. Ее не отдали ни в пансион, ни даже в гимназию. Жизнь в отцовском доме была замкнутой и строгой. Подруг и товарищей у нее не было. В дом взяли девочку Тоню, но, может быть, поздно. Им было лет по восемь, и Мария Александровна уже была ребенком с определившимися интересами. Они росли и учились вместе, их одинаково одевали и причесывали, но вряд ли была между девочками настоящая близость. Мария Мейн была человеком незаурядным, наделенным умом, большими художественными способностями, глубокой душой. Сиротство и одиночество бросили ее к книгам. В них она нашла друзей, наставников и утешителей. Книги и музыка стали ее жизнью, заменили ей реальность. Она получила прекрасное домашнее образование, свободно владела четырьмя европейскими языками, блестяще знала историю и литературу. Сама писала стихи по-русски и по-немецки, переводила с и на известные ей языки. У нее было музыкальное дарование. Фортепьяные уроки ей давала одна из лучших учениц знаменитого Николая Рубинштейна. У нее были способности к живописи. С нею занимался известный художник-жанрист Михаил Клодт. Она страстно любила природу. В отцовском имени Ясенки. В заграничных путешествиях с отцом она могла ею наслаждаться. Казалось, в ее детстве и юности было все, о чем можно мечтать, но не хватало чего-то важного — простоты, сердечности, понимания, так необходимого развивающейся душе. Отец обожал ее, но был требователен и деспотичен. Добрейшая, но ограниченная Сусанна Давыдовна не могла оградить ее от отцовской строгости. «Мамина жизнь», — писала Марина Цветаева, — «шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой. Замкнутая, фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. В семи лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле. Она становилась экзантированной, ее душа жаждала необыкновенных чувств и поступков, Но традиция заставляла жизнь катиться по благополучной, может быть, прекрасной, но не ею избранной колее. Обуревавшие ее мечты и чувства, Мария Александровна поверяла музыке и дневнику, своим единственным друзьям. Постепенно сам характер ее делался сдержанным и замкнутым.